Глава 13. Были сборы недолги Испытать новый ствол ВСС Добрынин так и не успел. Весь следующий день в убежище царила суета, иногда прерываемая женскими охами, вздохами и плачем. Мужики собирались на войну. Началось все с того, что в 7 утра к убежищу подъехал кунг с бойцами. На утреннюю планерку прибыли командиры отделений бригады Хасана. Из бронепоезда тоже подтянулось несколько человек. Гости вели себя вежливо и уважительно, об имевших место боевых действиях не напоминали, неимоверную крутость не демонстрировали, ковбойскими замашками не страдали, и потому обитателями убежища были приняты доброжелательно и гостеприимно. Каждый понимал, что ссориться с человеком, с которым завтра в бой, мягко говоря, неразумно. К тому же майор, решив, видимо, укрепить интернациональный дух, не стал делить бойцов на своих и чужих, а с молчаливого согласия полковника просто дополнил отделение партизанами и людьми прапора. Оно и правильно. У ребят Хасана все ж боевого опыта было по боли. Таким образом, получалось, что в каждом взводе оказался и матерый вояка из группировки, и партизан-убежище, и человек от войсковых. Полнейший интернационал. «До конца операции, уважаемые, советую считать, что мы одна большая дружная команда», предупредил Хасан командиров подразделений. «За косяки буду одинаково спрашивать как со своих, так и с чужих». Со сталкерами, которые должны были составлять костяк диверсионных групп, было еще легче. В каждую группу майор, как и собирался, ввел по несколько своих самых опытных бойцов, подчинив их старшему. «Если будут взбрыкивать, докладывайте лично мне», — весело улыбаясь, сказал он. «Будем усмирять, хотя я и сомневаюсь, что такие случаи возможны». Данил получил троих — Урюка, Профессора и Кубовича. Сначала только тетрадные листы с именами и краткими характеристиками каждого. Личное знакомство предстояло к вечеру. «Нормальные парни», — сказал майор, передавая ему личные дела. «Ты их, кстати, видел. Это они и парламентерами приходили». Проф с Кубовичем покрепче будут, а у Рюк похлипче. Но ты не смотри, что сопля. Лось самый натуральный, ничем не загонишь. Выходим, когда? На 6 ориентируйся. Погромко объявят. Далее Хасан потребовал, чтобы у каждого бойца с собой был запас продуктов на три недели. Несколько смен одежды, в том числе и теплые, медикаменты. Это в особенности касалось вокзальных и войсковых, потому что его собственные люди были обеспечены в полной мере. Остальным экспедицию брался обеспечивать прапор и оружием, и боезапасом, и средствами индивидуальной защиты. Топливо уже качали. Шланги от баков из дизельной протянули через запасной выход на поверхность. И два насоса для соляры всю ночь добросовестно перемещали ее из хранилища-убежища в подогнанную автоцистерну. К обеду из части прибыл тент. Несколько дюжих бойцов принялись споро выгружать и подтаскивать к внешней гермодвери зеленые ящики различного размера и формы. Их наскоро обрабатывали дезактивирующим раствором и вносили на первый уровень убежище. Здесь уже собралась приличная толпа. Людям не терпелось получить поскорее новенький, еще в масле ствол и боезапас. Кроме 74-х калашей и 300 патронов, каждый боец получил ОЗК, противогаз с несколькими фильтрами и шлем с броником. «ЗШ-1», — хвалился приехавший вместе с ящиками хозяйчик, «начвор войсковых, лично решивший возглавить раздачу слонов». «Шестой класс защиты по ГОСТу, а шлем – ССШ-94, сфера С. Так что броня у вас теперь, будь здоров!» родион и Хасан при этом скептически переглянулись, но промолчали. Данил при раздаче не присутствовал. Сразу после планерки, отыскав Шрека и Ли, переговорил с ними и, получив, как он рассчитывал, согласие войти в состав группы, пошел к Сашке. В отсеке напарника пыль стояла столбом. Бегала туда-сюда Маринка, собирая походные баулы мужа. Вокруг нее весело носился Тошка, размахивая макаром со сточенным бойком, а на кровати сидел отец семейства с перебинтованными по плечи руками и выдавал руководящие указания. «Марин, вот куда ты сменную одежду вглубь суешь? Положи наверх, поближе. Переодеться понадобится, весь баул перерою. Фонарь с батарейками отдельно, в целлофан упакуй. Спички и горючку тоже. Аптечку-то куда?» Куда на дно пихаешь? Смерти моей хочешь? Патроны не в общее отделение, а в карманы боковые клади. А вот тушенку эту свою можешь смело поглубже засунуть. Эх ты, это ж понимать надо. Дядька Данил пришел, весело заорал пацаненок, увидев крестного. Немедленно подскочил, был тут же подхвачен на руки и посажен на шею. Дядь Данил, а вы на войну? На войну, серьезно подтвердил крестный. А я? Сашка, глядя на сына, ухмыльнулся. «Мал еще. Вот как полное блюдо каши будешь съедать, тогда и пойдешь». «Ну, это когда еще? Обещаешь?» «А как же. Вот только съешь в первый раз полное блюдо, сразу и возьму». «Ну, ладно». Тошка вздохнул, сползая по спине крестного на пол. «Тогда ты иди, а я буду дома охранять». «Вот видишь, и дело нашлось. Поважнее какой-то там войны», — строго сказал отец. «Дом — это самое главное. Пока меня нет, кто мамок будет беречь?» Пацаненок приосанился, покосился на собирающую баулы мать. Маринка, упрямо сжав губы и уминая в сумку мужнин комок, еле слышно всхлипнула. «А ты мне тогда автомат еще дай, а то с пистолетом много не навоюешь», — степенно вымолвил Тошка. «Я тогда маму Свету пойду сегодня с фермы встречу. А без автомата боишься, что ли?» Не поднимая головы от сумки поддела мать сына. Тошка насупился, проворчал. «Там мимо кладбищенского штрека надо идти. С пистолетом не отобьюсь, если что». Напарники покатились со смеху. Вслед за ними заулыбалась и Марина. Тошка, как и все дети убежища, побаивался темной боковой штольни, мимо которой нужно было пройти, чтобы попасть на грибные фермы. Данил и сам боялся ее в детстве. Помнил первых жильцов этого кладбища. Воображение населяло тьму Штольни невоставшими из земли, медленно бредущими К выходу гниющими телами Серой, землистого цвета Осклизлой кожей, поэтому Маленький Данька аж до семи лет старался Пробегать мимо темной дыры Как можно быстрее, обмирая от ужаса И против воли, кося глазом В ее могильный мрак «Нет, дружок, автомат я тебе Пока тоже не дам», — сквозь смех Выговорил Сашка. «Да ты его И не удержишь. Вот вернусь, Начнем с тобой потихоньку заниматься. Хватит балбесничать. Пять годков доходит. Меня в твои годы полковник по спортзалу вовсю гонял. Это он сейчас постарел, расслабился. А тогда мы с каждой тренировки на карачках уползали. Хочешь стать сталкером? Придется потрудиться. А теперь давай-ка, иди погуляй, а то собираться мешаешь». Тошка накинул пятнистую курточку и исчез за дверью. Марина, застегнув молнию на бауле, тоже куда-то вышла, и напарники остались одни. Данил присел на кровать рядом с другом. «Как руки?» «Да почти в норме, чего то Дай недельку и бинты сниму». «С ты сможешь ехать?» Сашка только отмахнулся. «Хорошо, выезжаем в шесть, так что будь готов, жди посыльных Успеем. «Успей. Сам-то собрался?» «Пока нет, даже не начинал планерка». «Хасан нам в группу троих человек подкинул. Да плюс Шрек со счетчиком теперь тоже с нами». Сашка ухмыльнулся. «Заполучил, наконец?» «Ага. Если сработаемся, как вернемся, предложу им постоянное место в группе. Как считаешь?» «Так предлагали уже». «Да помню. Но теперь вот за Леху, например, я уверен. Он ведь после того случая, как в лапах у миксера побывал, все никак оклематься не мог. А теперь, видать, приперло, переборол». А как по поверхности походит, так и вовсе страх забудет. Так что добро пожаловать к нам», — Данила усмехнулся. «Ну, Иван, китайцы народ практичный. Как поймет, что группы легче и безопаснее ходить, да и хабару больше никуда не денется. Наш будет», — Сашка пожал плечами. «Ну, дай-то бог, я ж только рад». Посидели, помолчали. Данил, поглядывая на товарища, видел, что того прямо-таки раздирает от желания чего-то спросить. «Ну давай, излагай», усмехнувшись, сказал он, «а то не успокоишься, пока не обсудим». «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Сразу же без предисловий спросил Санька. «О чем именно?» «Да обо всей этой истории с Росрезервом». «Нет, ты сам подумай, приходит какой-то хрен с бугра», Данил внутренне усмехнулся. Друг, сам того не зная, повторил его вчерашние слова, прозвучавшие в ночной беседе с Хасаном, и говорит, что там-то и там-то есть много-много жрачки. Да еще и войну перед этим начинает, но победа у него что-то не складывается. И мы, не требуя доказательств, идем за ним. Хрень полная. Подстава. Где гарантии, что все это неразвесистая клюква? И полковник меня тоже удивляет. Ни фактов не потребовал, ни доказательств ну вообще то если говорить о нас сталкерах мы были вольны отказаться гарантии тебе нужны к примеру в развалина же ты на свой страх и риск идешь вообще не зная если там что то и не требуя никаких гарантий а тут такая наводка и чтобы тебе было спокойнее считай это очередным рейдом когда вокруг только враждебная местность и опереться можно только на товарища медленно обдумывая вопрос ответил данил и потом саня признай у нас ведь просто нет выбора. Такого количества продовольствия, как на складах Росрезерва, найти больше негде. А оно нужно нам, как никогда. Где еще брать? Караваны грабить прикажешь?» Сашка молчал, очевидно признавая справедливость доводов напарника. «А что касательно нашего полковника, так ночью у меня был разговор с майором. И в разговоре том он упомянул, что до собрания они несколько часов обсасывали этот вопрос с Родионычем. «Видимо, гарантии и доказательства все-таки были предоставлены», добавил Данил. «Иначе бы полковник на это дело просто так не подписался». «В принципе, возможно и так», задумчиво пробормотал Санька. «Ладно, поглядим, как там дальше обернется. Но твои слова про враждебную местность я запомнил». «Вот и отлично», Данил поднялся. «Все, пойду. Скоро выход, а у меня не собрано ничего. До вечера».